Глава 41. СС «Черная форма, черные дела». Даже ярые критики нацизма обычно не возражают против того, что Гитлер пришел к власти через выборы. В агитации, пропаганде, организации массовых мероприятий ему действительно не было равных. Якобы за приверженность к конституционным методам его даже прозвали «Адольф Законник». Верно ли это? Да, в июле 1932 года НСДАП победила на выборах в Рейхстаг, и 30 января 1933 года президент Гинденбург законно назначил его канцлером Германии. Но не надо забывать, что перевес голосов, поданных за нацистов, все-таки был не таким уж большим. Например, на выборах в 1930 году НСДАП получила в Рейхстаге 107 мест, а коммунистическая партия Германии – 77. На момент назначения Гитлера канцлером нацисты занимали в Рейхстаге 196 кресел, коммунисты – 100. Долгое время чаши весов качались, и в борьбе за п р е и м у щ е с т в о своей партии Адольф Законник применял все средства, в том числе физическое насилие. С конкуренцией идей программы другими атрибутами демократии, это не имело ничего общего. В августе 1921 года в Германии под невинным названием «Гимнастический и спортивный дивизион» возникли формирования из крепких мужчин, которые сразу же активно включились в политику, били на улицах противников НСДАП. 4 ноября того же года эти любители гимнастики получили более точное название – штурмовые отряды СА, под которым они и вошли в обвинительный акт Нюрнбергского суда в список преступных организаций. Штурмовые отряды обычно называют полувоенной структурой, однако правильнее считать их настоящей нацистской армией, которой не хватало только винтовок. У них была коричневая униформа, за которую их называли и с коричневорубашечники, генеральный штаб, военное училище, готовившее командиров, учебные лагеря. В середине 1931 года в этих формированиях состояло 400 тысяч человек, что превышало численность р е й х с ф е р а тогдашних вооруженных сил Германии. Штурмовики называли себя хозяевами улиц. Их профилем было прямое подавление политических противников нацистов, прежде всего коммунистов и социалистов, путем разгона митингов и демонстраций, террористических акций. Занимались СА и охрана нацистских лидеров. В решающем 1932 году штурмовики особенно усердствовали под лозунгом «Не снимайте поясов», борясь с коммунистами и их организацией Ротфронт. В 1933 году, когда нацисты уже получили власть, в стране насчитывалось 2 миллиона штурмовиков. Их вождь Эрнстрем претендовал на то, чтобы СА стали официальной армией Германии. Размер и претензии этого инструмента демократии стревожили нацистское руководство и прежде всего Гитлера. 30 июня 1934 года В ночь длинных ножей свыше тысячи штурмовиков и в том числе около 200 руководителей СА было уничтожено. Арестованного Рэма застрелил комендант концлагеря Дахау Теодор Эйке. Разгром верхушки штурмовых отрядов был тем более мотивированным, что в их недрах сформировалось новое и более совершенное орудие насилия – охранные отряды с с с Первые подразделения СС были созданы в 1925 году. Толчок их развитию придал Гиммлер, назначенный рейхсфюрером СС в 1929 году. В мае 1933 года в рядах этой организации, названной по цвету формы черным корпусом, насчитывалось 52 тысячи человек. После ночи длинных ножей, в которой с с о в ц ы были главной карающей силой, Гитлер придал с с статус самостоятельной организации в системе НСДАП. Это была уже армия, без всяких оговорок. С первой вооруженной части, охранявшей фюрера, лейпштандарта Адольф Гитлер, началось формирование отборных, до зубов вооруженных частей и соединений. К концу войны действовало 40 дивизий СС со списочным составом 580 тысяч человек. Черный корпус, возглавляемый рейхсфюрером Гиммлером, разросся до огромной структуры. Из 12 главных управлений, начиная от Главного управления имперской безопасности и заканчивая Институтом по вопросам наследственности Анненербе, именно на СС держался террористический режим внутри Германии. На оккупированных землях эти формирования вели карательные операции против партизан, уничтожали мирное население и населенные пункты, проводили депортации и массовые казни. Их задачей было истребление целых народов, как представителей неполноценных рас, и они решали ее с помощью расстрелов, газовых камер и душегубок. Дивизия «Мертвая голова» осуществляла жесточайший режим в концлагерях х м зонах оккупации черный корпус фактически был частной армии гитлера вступающие в сс присягали даже не партии а лично фюреру клянусь тебе адольф гитлер фюрер и канцлер германского рейха быть верным и мужественным клянусь тебе и назначенным тобой начальником беспрекословно повиноваться вплоть до моей смерти да поможет мне бог Жестокость и слепое подчинение воспитывались с детства. Было 33 школы-интерната для мальчиков и 4 для девочек, в которых национал-социализм был главным предметом. Черный корпус был закрытой организацией со своими ритуалами, подчеркнутыми в мрачной истории средневековых орденов. В замке Вевельсбург проходил обряд крещения кровью новобранцев. В числе наград за заслуги были почетные мечи и перстни с черепами. В зверствах и всевозможных карательных акциях э с с о в ц ы намного превзошли своих средневековых предшественников. Заслуга Нюрнбергского суда не только в том, что он воздал по заслугам руководителю с с Гиммлеру и начальнику р с х Кальтенбрунеру, но и в том, что была объявлена преступной вся эта организация.